Часто жестокая, еще чаще глупая и почти всегда небезопасная. Да и кому она интересна, это правда? Вот, например, говорят, что великий род мировингов, из которых мы издавна избирали себе королей, пресекся на Хильдерике. Да, на том самом Хильдерике, которого не сложили и до конца дней заточили в монастырь по приказу римского первосвященника Стефана. А я вам скажу.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 Сильных, смелых, гордых, богатых, красивых. Большинство из них уже умерли. И вот вам еще одна правда. Труп благородного маркграфа воняет точно так же, как труп последнего нищего. Что бы там ни пели вам святые отцы. Я это знаю. Мой отец запомнил Пипина Короткого еще майордомом. Потом пил на его коронации и кричал вместе со всеми «Да здравствует король!»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 Королю было плевать на первосвященника римского Андриана, как и Пипину короткому в свое время было плевать на Стефана. Карл желал закончить дело отца, сокрушить могущественного противника, добавить к своему титулу Э «e Лангобардурум, раз и навсегда прибрать к рукам драгоценных племенников. И в том, что они, как и Дезидерии, мирно окончили свои дни в каком-нибудь ха-ха, Богом забытом монастыре,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 Все же не зря прозвали великим. И даже несмотря на жесточайшую дисциплину, наше войско, растянувшееся змеей по горам, с каждым днем таяло. Дезертиров уже никто не считал. А проклятые мавры то и дело беспокоили нас молниеносными набегами. И все же это не конец моего рассказа, это лишь начало конца. Слушайте же, потому что сказания врут, и история врет. А правда, вот она. Случилось так, что мне выпало в числе других идти в рьергарде армии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 С запасными наконечниками для стрел, копейными древками, подковами, веревками, а с одним инструментом, одним словом, всем тем, без чего не проживет любая армия. Голодный солдат — плохой солдат, сударь мои. И что толку в самой отчаянной храбрости, если на стрелы врага ты можешь ответить лишь бессильной бронью? Да и в обозе ли дело? Мы, и только мы! «Были тогда надеждой и защитой армии и короля. Мы то и дело подвергались неожиданным нападениям. На наши головы падали камни со скал, в нас летели стрелы из-за каждого куста». Все это хорошо понимал Карл. А потому поставил во главе арьергарда одного из своих любимцев — стольника Эггехарда. А в придачу к нему — фальцграфа Ансельма и маркграфа Хроутланда — префекта бретонского рубежа.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 для славнейшего короля в мире. Будь они прокляты, говорившие это. Возможно, если бы Хроутланд преподнёс этот меч Карлу, как ему советовали на перебои друзья и враги, всё было бы иначе. Возможно, не изменилось бы ровным счётом ничего. Что теперь прок гадать? Король с войском ушёл вперёд. Марк Граф вызвался охранять обоз. Сам добровольно, хотя и оказался лишь третьим по старшинству, а меч...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 Таранный удар сомкнутого строя всадников в тяжелых бруинах, когда пробивная сила копья во много раз увеличена массой мчащегося скакуна, ужасен. Но послушайте меня. Наш путь лежал по горам и ущельям. Узкие тропки вились змеями, и над нами со всех сторон нависали склоны, густо покрытые лесом. Ну и где, скажите мне, в таких условиях показать себя тяжелой кавалерией?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 ощетинились копьями и стали медленно пятиться, отступая назад в долину, которую совсем недавно оставили за спиной. Мы знали, что настала пора умирать, и хотели умереть мужчинами. И нападающие это поняли. Смертоносный дождь прекратился, и лес, скрывающий тело гор, изрыгнул полчища врагов. Они прокатились по нам, как лавина, разбрасывая по сторонам тела убитых и изуродованных, прошли насквозь, уничтожив любое подобие строя, а потом обернулись, чтобы встретиться лицом к лицу с уцелевшими. Я видел, как упал под ударом топора Эггехард. Как потерявший коня Хроутланд собрал вокруг себя немногих уцелевших, решив подороже продать свою жизнь. В одной руке он сжимал свой знаменитый меч, в другой — боевой урок, и не переставая трубил. Гулкий звук разносился по долине, колебля воздух, перекрывая ляской вопли, предостерегая. Мы не обнадёживались зря, понимая, пока подоспеет помощь, все уже будет кончено. Но эта засада могла быть не единственной, а потому рог трубил, и это значило, что мы умираем не напрасно. Копьё в моей руке давно сломалось, разбитый щит пришлось бросить.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 Выхватил чудесный клинок из уже мертвой руки господина. Эй! Боль раскаленными крючьями раздирала мое тело. Из моего пересохшего горла вырвался лишь придушенный хрип, но, клянусь богами, я улыбался, глядя, как этот парень сам, весь израненный, рубит без разбора шкуры, кожи, дерево, мясо, кости, сталь. Не подпуская восконов к телу господина.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 видел правду. А они — нет. Смерть почему-то отринула меня, и я видел, как вернулись войска короля, чтобы похоронить то, что осталось от нашего рергарда. Мстить было некому, ограбив обосы трупы, и предав все остальное огню. Восконы ушли. Но перед этим я видел еще кое-что. Они лежали рядом — Хролтланд и Гуэнелон. Господин и слуга.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 Сначала со смехом, потом молча, потом с яростным рычанием. И тогда я не выдержал и хрипло, еле слышно рассмеялся. Кто знает, почему они не прикончили меня. Должно быть, не сомневались в том, что я не жилец. Хей! Да я и сам был уверен в этом. И до сих пор не знаю, почудилось ли мне все это. Закат, окрашивающий кровью все вокруг, как будто ее было мало и без того.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 Но вместо этого я из последних сил хриплю. Гуэ, гуэнэлон. Что он сказал? Кажется, он кого-то звал, государь, какое это имя. Гуэнелон, так звали одного из бойцов Хроутланда, светловолосый молодой парень. Его тело нашли? Нет, Ваше Величество. На мгновение тишина, а потом слово, краткое и беспощадное, как удар, добивающий смертельно раненного. Предатель! Растерянность, недоумение, ярость. Дом да в своем уме. Что он говорит? Причем тут предатель? Рывок. Меня куда-то тащат на волокушах. Стойте, проклятие, я должен сказать, объяснить. Доскрежета, сжав зубы, отчаянно пытаюсь приподняться на локтях и... Мгновенной расплатой боль. Жаркая и очищающая, как огонь. Хотя даже в христианском аду не сыскать огня, который очистил бы меня от этого...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 Должно быть, станет последними словами, что я прохриплю, когда смерть наконец вспомнит обо мне. Сказания врут, врут, слышите вы, и история врет.